Глава сороковая. Диагноз и колдовство. Теперь можно было размышлять о том, стоило ли убивать этого несчастного туземца. В самом деле, чем он таким мешал? Ну, сидел бы где-нибудь в пустующем боксе, покуда не умер с тоски по родине. Ведь все едино бы умер, как муравей, потерявшийся из муравейника. Пусть бы на нем доктор Бобора Люма опыты ставил, а самоучка-антрополог и языковец Тиэн Беничу – Изобретал письменность и грамматику непишущего народа. Но, наверное, снова охватило зло на затаившегося за этой мнимой реальностью Творца мира. Ведь действительно, наизобретал какой-то экзотики. Антенны, штыри, вставленные в лоб, и еще вот-вот и выяснилось бы, что эти туземцы – радиоуправляемые роботы. Те, о которых периодически заливает в кают-компании линейный помощник. Так еще и раскраска дикая, и ракушки эти в ушах – целая гроздь. Как они у них не звенят ночью при похищении часовых? В общем, такое порождение не в шутку распоясавшегося подсознания хотелось как можно быстрее удалить с глаз долой. Вот это и есть истинная причина. А придуманная погода демонстрация смертности туземцев – эдакая профилактическая мера против все более распространяющихся слухов о неких родственниках экваториальных мироконтропов, то все маскировочные маски сознания, дымовая завеса против взорвавшегося Творца. Но вот теперь получается, что, может, и не стоило такое делать, ведь и так для переубеждения от всяких мироконтропических басен имелись целых два других трупа. И не есть ли сегодняшнее событие резким ответом творящего мир подсознания на неправильную реакцию по поводу его бурлящей фантазии? Ведь теперь оно зашло совершенно с другого боку, и ведь все едино требуется разбираться и искать материальные причины случившегося. «Доктор Бобора, вы разобрались, что все-таки случилось?» «Честно сказать, капитан Стат не разобрался». «Но что с ним, заберемята луна?» «Капитан, я переживаю так же серьезно, как вы. Даже, наверное, хуже, ведь я специалист, и именно я не могу найти причину». «Вы осмотрели их тела?» «Да, самым тщательным образом». И одежду тоже, разумеется. Нет ни следов ударов, ни укусов. Я ведь подозревал, что их цапнуло нечто специфически местное. Вообще, конечно, не стоило этим механикам лезть в воду босиком. А воду на анализ? Ну, брал, брал, конечно. Вода как вода, обычная морская. Но ведь как-то они отравились. Может, съели что-нибудь? Подобная версия тут же напрашивалась. Естественно, я послал фельдшера взять анализ со всех столовских блюд. Короче, мы имеем двух пораженных неизвестно чем механиков, кое уже несколько часов находятся в критическом состоянии и попросту могут умереть неизвестно от чего. И к тому же они ничего не могут рассказать, ибо постоянно бредят, да? Именно так, капитан Стат, и я совершенно не знаю, станет ли им лучше или наоборот, в том плане, что им осталось недолго. Однако вы все же склоняетесь к тому, что это какой-то яд. Да, может нечто малоизвестное, либо... И даже точнее, вообще неизвестное. Просто-таки микродозы, когда буквально пара-тройка молекул вызывают реакцию. — А такое бывает, доктор Бабора? Это ж просто-напросто колдовство какое-то. — Ну, значит, колдовство. — Звезда, мать Фиоль, вы же офицер, Бабора Люма. Мне что, насчет выхода из строя двух двигателистов советоваться со жрецом Красного Бога? Будем надеяться, что его черед здесь не настанет, капитан Стат. Но впредь укажите нашему линейному инженеру, пусть его люди работают в спецодежде, как в условиях нормальной ядерной войны. Слишком они расслабились. И знаете еще что? Ну? Зря вы расстреляли пленного. Я же не могу проводить эксперименты на своих, так? А мыши у меня после той утечки, помните? Перемерли. Сейчас бы провести эксперимент с водой и прочим на ком-нибудь». — А вы уверены, что тутошние яды, и тем более колдовство, будет для местных опасно? — Нет, насчет ядов не уверен, а колдовать не обучен. — Ладно, док, занимайтесь больными, я пойду.